Миссис Элсинг вскочила на ноги и, крепко сжав губы, принялась засовывать шитье в корзиночку. — Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал мне, что ты можешь быть такой невоспитанной, Мелли...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 Стала Скарлетт подлипалой или не стала, а она как-никак моя родственница, и пойду я к ним сегодня же. И я пойду с вами, Генри. Долли, пронюхая на об этом, пришлось бы, наверное, связать. Подождите, вот только пропущу еще стаканчик. Нет, пить мы будем у капитана Батлера. Что ни говорите, у него хорошего вина всегда вдоволь».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 мог бы со всею достоверностью рассказать ей, что эти люди занимались тем же, что и конюки, обгладывающие падаль. Они издали чуют смерть и безошибочно находят то место, где можно нажираться до отвала. А в правительстве Джорджии, по сути дела, уже не осталось коренных жителей. Штат был совершенно беспомощен, и авантюристы стаями слетались сюда».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 Несколько испуганных размерами, роскошью и модным в тупору пору полумраком их нового дома, эти два чугунных зверя были единственной утехой.